Глава 15. Слепота. Лаили собаки. Едва ли какой-нибудь другой звук страшил Джекабы больше с тех пор, как жизнь лисицы стала ему дороже собственной. Он хотел остановиться, повернуть назад, но Сильвин тянул его дальше. А слепшие от серебра глаза Джекабы видели только его широкаплечий силуэт. Мир теперь состоял лишь из теней серебра, которые нащупывали его пальцы и собачье вояе. Как долго он ещё собирался позволять ей спасать его? Ни за что нельзя было приводить её в этот мир. Бесполезные мысли. Лиса всегда лучше умел гнать их от себя. Он снова остановился. Выстрелы. Единственный звук, который ещё хуже лая. Сильвин тащил его дальше, ругаясь по-французски, нет, на квебекском. За зеркалом эта часть Канады всё ещё принадлежала Латаринги, но Джекаб там пока не бывал. Дальше. Не зная, Джек, об что находится в своём мире, густой подлесок навёл бы его на мысль, что он запутал в чёрном лесу. Даже кирпичные стены, мимо которых они крались, на ощупь казались такими же обищалами, как стены ведьминого дома. Эльф чересчур сблизил оба его мира. Всё было намного проще, пока общим у них было только зеркало. Сильвин открыл ворота и быстро втолкнул его внутрь. За воротами оказалось так темно, что случайный помощник Джекаба двигался так же неловко и наугад, как и он сам. Джекаб нащупал ящики и стекло и невольно отдёрнул руку. "Где мы?" спросил он. "Там, куда я должен был тебя привести. На одном из их складов." "Будис яхш, твоя прелестная подружка сумасшедшая. Нужно было бы попытаться уйти через реку." "И для чего этот склад? Для их зеркал. Для чего же ещё?" "Ну дит табернакусти дигалис. Сибоа." Запас бранных слов у Сильвина был нещерпаем, как запасы соленой воды в природе. Сильвин Калиб Фаулер мог бы одержать победу в пресловутых соревнованиях по сквернословию, какие устраивают карлики. Джека прислонился к ящикам. Когда он закрывал глаза, голова болела немного меньше. Если слепота не пройдет, с охотой за сокровищами покончено. Зато рука была как новенькая. Возможно, булавка воздействовала и благотворно. Человек, воткнувший Юр Джекобу в висок, выглядел так, будто эльф вылепил его из глины. Возможно, дешевый вариант шестнадцатый и семнадцатого. Они по-прежнему стояли у Джекоба перед глазами, с его собственным лицом, с лицом Клары и его отца. «Твоя мать так ничего и не заметила!» Мужчина, гулявший с ним и с Уиллом в парке, мужчина, целовавший мать на кухне. Какие из его воспоминаний об отце на самом деле об игроке? В этом мире мы можем иметь детей от смертных женщин. Джекоб часто желал себе другого отца, но уж точно не такого. Прекрати, Джекоб. Он не твой отец. Не твой и не Уэлла. Но как же можно быть в этом уверенным? Собаки все еще лаяли, но, по крайней мере, больше никто не стрелял. Возможно, потому что последний выстрел попал в цель. — Как они тебя поймали? — спросил Джекоб Сильвина. нужно было подумать о чём-то другом, иначе с ума сойдёшь, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Из-за моего любопытства. А ещё я не смог отказаться от этих порошка. Порошка? Да. Они раздают его хорошим клиентам. Пакетик туда, пакетик сюда. Это в 100 раз лучше, чем всё, что я пробовал. Возвращает желание ко всему. Жить, любить. Так продолжается несколько дней и потом остановится совсем дельмово. Как будто кто-то украл у тебя сердце. похожи на эльфов по пыльцу. Но как они производят её безтравяных эльфов? А может у него есть травины эльфов и Джекаб? Может и Грок посылает гнолицах отлавливать их за зеркалом или шестнадцатой, семнадцатым и пятнадцать остальных. Но почему тогда он там по другую сторону никогда о них не слышал? Потому что они на вид как люди, Джекаб. Возможно, мне нравилось на них работать. Неплохая была работёнка, бормотал Сильвен. Пусть даже редко кого ты видишь, и очень хорошо оплачивалось. Может, мне даже простили бы историю с порошком, не навткнись я случайно на зеркального человека. Джун, моя жена, а бывшая, тысячу раз говорила: "Сильвин, не суй свой разплющенный нос куда не следует". Но, такой уж я любобытный, Симонак. У меня и в детстве из-за этого много неприятностей было. И кому не поставляют зеркала? В гостиницы, рестораны, магазины, офисы. Зеркала пользуются большим спросом. Ни у кого из сомнений не возникает, да и с чего бы. А однажды мне захотелось посмотреть на них вблизи. В конце концов, я месяцами тоскал эти ящики, а запирают склады редко. Заглянул в зеркало, и такое нехорошее ощущение появилось. Сперва подумал было, это от того, что лицо у меня глупое. Так ведь нет. Они не только крадут его у тебя, они все возвращают. Нравится тебе это или нет? Все, о чем забыл, и все, что хочешь забыть. Да, вполне возможно. Джекап и сам удивлялся, почему ни с того, ни с сего постоянно думает о давно забытых школьных учителях, соседех и друзьях, и о матери. Джекап, иди сюда. Взвения были настолько явственными, что он буквально чувствовал её поцелуй на лице. И это при том, что воспоминания о ней он держал в заперти почти так же глубоко, как воспоминания об отце. Надёжным засовом служило то, что она всегда предпочитала ему Уйла. Одна из собак завыла. Куда ты? схватил его за руку Сильвин. Я тут рассеживаю, а она там. Нужно посмотреть, что с ней. Какам, ты же ничего не видишь. Сильвин утащил его за ящики. Снаружи всё опять стихло. Жуткая тишина. Куда же она запропастилась так надолго? А ты тоже видел зеркальных людей? Судя по голосу Сильвина, та встречу ему не понравилась. Да, ответил Джекаб. Но меня не пугают куда меньше, чем их создатель, мысленно добавил он. Стоя среди всех этих ящиков, я вдруг подумал: "Сильвин, перехвати кое-дно для неё. Маленький джун понравится". Зеркал было так много, и я не сомневался, что они ничего не заметят. Ведь под завязку на угощался этим порошком, решил, что я хозяин мира. И тут вижу, лежит он. Человек только серебряный. Меня вдруг вжур бросило, а он уже за моей спиной, будто всё время там и стоял. В его коже всё отражается, как в зеркале, а потом у него внезапно появляется лицо, затем другое. Симона, Сильвин, думаю, а ты был прав. Пришельцы уже здесь. И я его ударил. Как ни как, я когда-то был неплохим боксёром. Кубок чемпионата Канады в тяжёлом весе. Единственный из моих подарков, который Джун захотелось хранить. Но бить это была не очень-то хорошая идея, когда Джекаб зажал им рот. Кто-то толчком распахнул ворота, с грохотом похоронившим всякую надежду на то, что это Лиса. Судя по голосам, вошедшие мужчины были такими же людьми, как и Сильвин. и, к счастью, забрали не те ящики, за которыми прятались беглецы. Ворота открывались еще дважды, и оба раза беглецов не обнаружили. Но Лиска все не появлялась, и Джекобу было плевать, что именно он должен эльфу, и что это значит для нее и для него самого. Плевать, будет ли он до конца жизни смотреть сквозь серебро, и что игрок разгуливает с лицом его отца. Плевать, на все плевать, только бы она вернулась. Час проходил за часом, час за часом, час за часом. Сильвин рассказывал о канадских кузенах и девушке, ради которой перебрался в Нью-Йорк, а Джеков впервые за много лет вспомнил единственного школьного учителя, не считавшего его круглым дураком. И ту ночь, когда Ханута в пьяном угаре едва не пристрелил его. И вот, наконец, едва слышный шорох. Щелкнул замок. Шаги, очень тихие, так ходит только один знакомый ему человек. — Да. Джакеб. Голос был для него роднее, чем собственный. Её силуэт он бы не спутал ни с чем другим, несмотря на туман в глазах. И на этот раз он бы это сказал, да. Я люблю тебя. Очень люблю. Слишком. Но это запрещено. Навсегда. Его сердце получит игрок в оплату долга. И что дальше? шипнул Сильвин. Зачем ты хотела, чтобы я его сюда притащил? Ну, дет моя, мы в ловушке. Лиса не обращала на него никакого внимания. "Зеркало из комнаты твоего отца", прошептала она Джекабу. "Оно здесь. Здесь". Мысли путались в его больной голове. Что с уйлом, а с Клары? Лиска покачала головой. "Вы здесь единственные пленники". Она взяла его за руку. "Мы вернёмся, когда ты снова сможешь видеть". Сивензу упрямился, как ребёнок, когда Лиска сказала ему, что нужно ещё раз подойти к зеркалу. В конце концов Софра нахватил его ладонь и прижала к стеклу. Сильвин Калиб Фаулер исчез, и зеркало перестало быть только их тайной. Да никогда и не было. Вероятный игрок всегда знал, где оно.